Весть о страшной кончине герцога Орлеанского, он, как известно, умер от ушиба, полученного при падении из разнесенной лошадьми коляски, пришла в Петербург с газетами 13 июля. Но дворы приближенные узнали об этом происшествии еще 11 числа. Сперва через Варшавский телеграф, хотя еще в довольно неопределительных выражениях, а потом через Курьера, присланного от нашего посольства на гаврском пароходе несмотря на неприязнь свою к Людовику Филиппу государь принял живое участие в несчастье столь неожиданно поразившим королевскую фамилию симпатия родительских высших чувств одержала верх над политической антипатией назначенный уже на 11 число по случаю именин великой княжны Ольги Николаевны, бал в Знаменском, был немедленно отменен. На другой же день, то есть 12 последовало повеление наложить придворный траур на 12 дней. Наконец, в первый раз с июльской революции, государь отправил королю французов письмо с изъявлением своего участия и сверх того, отъезжавшему от нас в то время во Францию, живописцу Гарасу Верне, который находился в весьма близких отношениях к Людовику Филиппу, поручено было еще лично передать последнему душевное соболезнование к постигшему его тяжкому удару. Глава седьмая Граф Киселев отказывается от господарства Валахского, княгиня Варшавская и контрабанда, Царскосельский карусель, 25-летие шефства, псаломщик Никоныч, статья «Водовоз», фельдъегер из Берлина «Фрак и брюки», плачущий чиновник на Дворцовой набережной, граф Агинский, безвинно посаженный в крепость, император Николай, переписчик резолюции барона Корфа, генерал-губернатор, граф Эссен. С тех пор, как граф Киселев после турецкой кампании 1829 года управлял от имени нашего правительства Молдавией и Валахией, государь приказал все депеши по делам этих княжеств, по мере их получения, передавать из Министерства иностранных дел предварительно графу и потом вносить в доклад всегда с его мнением. На этом основании... Поступлено было из депеши нашего генерального консула в Букаресте, Дашкова, который доводилось до сведения, что за последовавшим лишением князя Гики Господарского сана все мнения избирателей склоняются в пользу Киселева. И спрашивалось дальнейших на сей предмет инструкций. Киселев дал мнение такого содержания, что как Гика свергнут по влиянию русского правительства, и это влияние, гласное в целом крае, осталось небезызвестным и прочей Европе, то было бы несовместно и политическим видом заместить его русским кандидатам. А как притом в Господаре может по местным законам выбран быть только коренной валахский бояр, или, по крайней мере, сын получившего индигенат бояра, он же Киселев получил этот индигенат первый из своего рода то об избрании его не может быть и речи. По одобрении государем сего мнения, оно было принято за основание и к отклонению самого выбора, и к отзывам на запросы о том разных европейских дворов, начинавших уже по сведениям о расположении умов в Букаресте, обнаруживать некоторую тревогу. Спустя несколько дней после такого отречения Киселева Императрица на маленьком вечере во дворце спросила у него, «Итак, вы не хотели царствовать?» «Он не мог бы, если бы даже и захотел», — ответил государь и рассказал сохранившееся у него в памяти обстоятельства об Индигенате. «На это возражение, однако», — передавал мне потом сам Киселев, — «я в первом жару тут же отозвался, что не принял господарство только потому, что не хотел». Обстоятельство же об индигенате послужило лишь отговоркой, так как это правило относится только до возведенных просто в боярский сан. А я, получив так называемый «грант индигенат», стою выше этих ограничений, и хотя и первый из своего рода валахских бояр мог бы тотчас быть выбран в господаре.